Глава девятая Утром за завтраком Сергей сообщил Жори: Я на работу. В 11 экскурсия, пожалует. Ребятишки из летнего лагеря. Нужно провести по залам, показать экспозиции. — А мне что делать? Сергей зевнул. — Смотри сам. Можешь на раскопки сходить. Своим появлением подразнешь этих... С девушкой опять же пообщаешься. Как она кстати? Он набрал номер Любы. «Ну что там?» «Ага, интересно. А девушка как?» «Понятно. Ну ладно, дуй на службу». Говорит, ночью на площадке какие-то крики были. То ли драка, то ли что. Она не поняла. Девушка у нее переночевала, вела себя очень скромно, стеснительная и только что убежала. Они вместе вышли во двор. «Ладно, пока», — скучно попрощался Сергей. «Созвонимся». Жора остался один. Он в растерянности стоял посреди двора, не зная, что предпринять. «А не пора ли уезжать?» — неожиданно пришло в голову. «Чего я, собственно, тут забыл?» И директор музея, похоже, также считает. Только прямо сказать стесняется. «Я тут уже почти неделю, а что толку?» Клад этот...» «Да черт с ним!» «Есть ли он, нет ли его, какая разница?» «И до Сэма нет никакого дела. Роет, и пусть себе роет». Найдет, что его счастье. В конце концов, это его кусок хлеба. Ладно, нужно принимать решение. Скорее всего, уеду, и горит тут все синим пламенем. Размышляя таким образом, Жора потихоньку двинулся с места. Он даже не осознавал, куда направляется. Ноги сами несли нашего героя к месту раскопок. Вот и знакомый двор. Ворота на площадку широко распахнуты. Странно. Он приблизился и заглянул внутрь. На площадке стоял милицейский УАЗик. Рядом с ним уныло топтался парень в камуфляже и с коротким автоматом на груди. Судя по всему, автоматчику было до чрезвычайности жарко. Пот заливал толстую красную физиономию. Он то и дело смахивал его короткопалой пухлой ладонью и при этом смешно морщился. Второй милиционер, судя по погонам, капитан, поодаль разговаривал с Сэмом. Кроме них на площадке больше никого не наблюдалось. Сэм что-то напористо и горячо втолковывал капитану. Случайно бросив взгляд в сторону ворот, он заметил Жору и закричал. «Да вот же этот тип!» Капитан обернулся. Автоматчик тоже встрепенулся и повернул круглое, настороженное лицо в сторону Жоры. «Он, он!» — верещал Сэм. «Молодой человек», — произнес милиционер, хотя выглядел не старше Жоры. «Можно вас на минуточку?» Жора приблизился. «Документики, пожалуйста». Наш герой достал из кармана джинсовой куртки паспорт и протянул капитану. «Ага, ага. Лесков Георгий Михайлович, житель города Москвы. А у нас что, простите, изволите делать?» «Где у вас?» «Да в светлом». «Отдыхаю». Треугольное лицо капитана попыталось превратиться в квадрат, расплывшись в ядовитой улыбке. Жидкие усики трансформировались в отработанную зубную щетку. «Странное место для отдыха выбрали. У нас тут, понимаешь, не Анталия. А вот гражданин Самойлов утверждает, будто вы напали на его рабочих». «Что за чушь?» — изумился Жора. «Не знаю, не знаю. Может, и чушь. Вы подтверждаете свои слова, гражданин Самойлов? Но, как сказать, скорее я его подозреваю». «Почему именно его?» Вчера весь день он тут крутился. — Крутился, значит. — Ну, а потом? — Я уже пояснял. Мы тут и ночные работы ведем. Так вот, часа в два на моего сотрудника Ерофеева напал неизвестный, предположительно, вот этот тип. Нанес ему увечья. — Какие конкретно? — Руку вывихнул, челюсть сломал. Короче, хулиганил. «Подтверждаете — Подтверждаете? — обратился капитан к Жоре. — Да вы что, в два часа я спал. «Так-так, спали, значит. А где спали?» Жора покосился на Сэма. Пока что ему не хотелось раскрывать свою дружбу с директором музея. «И зачем мне нападать на рабочего?» Не отвечая на вопрос капитана, в свою очередь спросил он. «Так где вы спали?» — не отставал милиционер. «Я научный сотрудник исторического музея», внезапно разгневавшись, заявил Жора. «Кандидат наук, между прочим. А тут такое отношение». «Отношение очень даже обыкновенное однокровно отозвался капитан. — А вот вы, гражданин Лесков, на поставленные вопросы, как я понимаю, отвечать отказываетесь. — В таком случае проследуем в отделение. Вы задержаны. — Степанян, проводи в машину. Прыщавый автоматчик бесцеремонно ткнул Джору стволом в спину и повел к УАЗику. Через пять минут за руль сел капитан, и они выехали с площадки. Последнее, что успел заметить Джора, была торжествующая физиономия Сэма. Тот даже ручкой помахал на прощание. «Я скажу, где ночевал», — воскликнул Жора. «В отделении», — спокойно отозвался капитан. «Раньше нужно было соображать, гражданин-ученый». «Почему вы поверили этому проходимцу?» «Разберемся, кто из вас двоих больше проходимец», — заметил капитан. «Посидите в обезьяннике, подумайте». Помещение, куда водворили нашего героя, впрямь походило на клетку для приматов. Три стены его были выкрашены в цвет гнилого мяса, к тому же имели шероховатую колючую поверхность, так называемую шубу, а четвертая состояла из толстых прутьев. В обезьяннике, кроме него, прозебал еще один гражданин явно бандитского вида, короткостриженный боковатый тип в спортивном костюме, физиономия которого показалась Жоре смутно знакомой. Бандитская личность даже не посмотрела на вновь прибывшего. Жора уселся на скамью, наглухо привинченную к стене. Этого только не хватало. Еще десять минут назад он был свободным человеком, а ныне... Вот они, гримасы судьбы. Жора попытался откинуться на стенку. Но острые шипы штукатурки больно впились в спину. Он соскочил и нервно забегал по камере. А потом вцепился в прутья решетки и закричал. «Выпустите меня отсюда!» Никакой реакции со стороны власти имущих не последовало. Зато сокамерник сердито буркнул. «Кончай орать!» «А чего они?» — воскликнул Жора. «Хватают на улице ни за что, ни про что». «Ни тебя одного!» — отозвался товарищ по несчастью. «Терпение нужно иметь, братан!» Жора вновь уселся на землю. «Я вот вторые сутки здесь парюсь!» — сообщил Стриженный. «И то не базарю!» «Позовут, братан!» Некоторое время в камере царило молчание, потом сокамерник лениво поинтересовался. «Тебя за что прихватили?» «По ошибке», — отозвался Жора. «Это понятно, а в натуре?» «Да ни за что, шел по улице». «Так, братан, не бывает, шел по улице. Все мы по улицам ходим. Ты что меня, залаха имеешь? Че гонишь? Кончай туфту пулять». Жора покосился на собеседника. Тупое и агрессивное лицо стриженого не предвещало ничего хорошего. И Жора вдруг вспомнил, где он его видел. Еще в первый приезд в апреле, когда они с Сергеем зашли в шашлычную, следом появилась группа братков. Тем не понравилось, как Жора поставил свой джип. Этот парень являлся одним из них. А что, если ему рассказать о Кладе и Сэме? Я, понимаешь ли, не местный. Да хоть с Луны! Может, у вас так принято? Не мети пурги. Да ничего я не мету. Объяснить тебе пытаюсь. Ну давай, баклань. Приехал я в ваш город клад искать. Чего? Честное слово. Банты гонишь. В натуре. Жора решил говорить с новым знакомым его же языком. Короче, за кладом. Я опоздал. Его уже ищут. И кто? Одна команда из Москвы. А где? Проспект Химиков, знаешь? Ну? «Дом тринадцать, во дворе». «Не въехал, как во дворе?» «Чего ты мне лепишь?» Там когда-то кладбище старое было. Вот на нем клад и закопан. Очень давно. «При царе?» «Типа того». «И чё?» Приехали ребята. И под видом сантехников, ремонтников, начали там копать. Ну, видать, дали кому-то на лапу. За разрешение, то есть. Асфальт вскрыли. «Круто!» «А я, значит, тоже...» «Чего тоже?» Рассчитывал сокровище отыскать. Ну и сунулся туда. А меня сюда законопатили. С какого хера? Вроде я там у них ночью лазил и кого-то избил. Ментов они вызвали. Только, я думаю, менты эти купленные. В масть попал. Сто процентов. Ну, меня сюда. А ты сам откуда? Тоже из Москвы. Ага, въехал. Значит, говоришь, клад. И большой? Приличный. Рыжье? Да, золото. Еще серебро и драгоценные камни. Круто! Если привесить, насколько потянет? Не меньше миллиона. Баксов? Само собой. Нихило. Так они его уже надыбали? Думаю, пока нет, иначе бы спешно убрались отсюда. А ты мозги не пудришь? подозрительно спросил парень. Зачем мне это? Я тебя первый раз вижу. Ладно, меня, короче, вот-вот выпустят, пацаны уже забашляли. «Выйду со своими перетрем. А тебе, если набалаболил, отстегнем от навара. У тебя мобилы Е...» «Отобрали эти», — Жора кивнул в сторону решетки. «Вернут. Номерок давай. Тебя как кличат? «Ага, Жора. Пускай будет Жора Московский». Парень достал из кармана маленький блокнот, вытащил из него столь же крохотный стержень и записал Жорины данные потом нацарапал что-то еще вырвал листок и вручил нашему герою тут моя номерулька и погоняла меня плохой кличут. въехал жур кивнул а ихова старшего как величать той команды что копает сэм ясно понятно мы в светлом самые крутые пацаны как чё сразу вырубаем так что не вздихай решим твой вопрос где-то через час бандюгу рекомова плохой, Вывели из камеры, а еще через пятнадцать минут перед светлые очи начальника отделения предстал и Жора. — Так в чем дело, гражданин Лесков? — спросил немолодой толстый майор. — В чем вы, собственно, замешаны? — Я и сам не понимаю, — прикинулся простецом Жора. — Шел себе, шел, и вдруг... — Хватают, — подсказал майор. — Что вы делаете в светлом? — Провожу научные изыскания. — Вот даже как, интересненько! — И какие же конкретно? «Исторические?» «Светлый город молодой. Какие тут могут быть исторические изыскания?» «Молодой, не спорю. Но на месте его некогда стояла древняя деревенька Лиходеевка. Как же, известно нам эта деревенька!» «Так вот, мои изыскания касаются именно ее». «Где же вы остановились?» «На квартире у директора Крывеческого музея Белоярова». «Сергея Александровича? Что же вы сразу не сказали?» — Я пытался, вернее, даже говорил, но меня никто не слушал. — Хорошо, отлично, сейчас я ему позвоню. Майор так и сделал. Мембрана телефона начальника отделения звучала достаточно мощно, поэтому Жора слышал, как Сергей, узнав, что его гость, томится в каталажке, обещал немедленно прибыть и дать исчерпывающее объяснение. Появился директор музея почти мгновенно, точно дожидался за дверью. Увидев своего гостя, он бросился обниматься, чем несколько смутил Жору, не ожидавшего столь бурной реакции. Потом Сергей принялся уверять майора, что произошло досадное недоразумение, и научного сотрудника, исторического музея, кандидата наук Лескова Георгия Михайловича нужно немедленно освободить. «Его обвиняют в какой-то драке», — сообщил начальник. «В нанесении телесных повреждений, причем в ночное время». «Этого просто не может быть!» Веско ответствовал Сергей. «Минувшую ночь он провел в моей квартире. Крепко спал. Да и вообще, с какой стати ученому нужно бродить по темным улицам и размахивать кулаками?» «Да, действительно», — согласился майор. «Несколько напортачили мои ребята». «Ну хорошо, пусть идет с миром». И Жора, сопровождаемый своим спасителем, покинул негостеприимные стены. «Что, собственно, произошло?» — спросил Сергей, когда они оказались на улице. Жора вкратце разъяснил ситуацию. «Значит, говоришь, напали на них ночью?» Так Сэм трактовал. «Очень мило. Как же интересно сие осуществил». «Ладно, разберемся. А ты как себя чувствуешь, не били? «Да все нормально. Знаешь, я решил уехать». «Чего вдруг?» «Да как-то делать тут нечего». «Ты так считаешь? А по-моему, дела только начинаются. Хотя как хочешь. Уговаривать не в моих правилах». «Поезжай, Коля настроился. Но если твое решение следствие этой вот отсидки, то это всего лишь досадное недоразумение, и я бы не стал обращать внимания». «Да нет, просто я малость подумал и решил... Да и вообще, словом, будь здоров, не поминай лихом». «Ну, как знаешь...» «Тут вот еще что». И Жора рассказал о беседе с уголовным блохой. Сергей совсем по-стариковски пожевал губами. «Значит, бандитов на них натравил. Неожиданный ход». Посмотрим, что из этого выйдет. И вот уже Жором чит по шоссе прочь от этого несчастного городишка. Дурацкого городишка, если прямо сказать. И чудилось, вырвался он из незримых сетей. Вырвался и улепетывает во все лопатки. И виделось лишь одно — асфальтовая полоса, как размотанный рулон туалетной бумаги. Быстрее, быстрее убраться отсюда. Почему вдруг подобная оторюбь? Он и сам не отдавал себе отчета. Вдруг хлопок, колесо... Какого черта? Он остановил машину на обочине. Вылез, глянул. Так и есть. В протекторе засел здоровенный ржавый гвоздь. Выругался довольно злобно, достал домкрат. Потом взглянул на часы. Если дальше все пойдет нормально, то до областного центра он доберется засветло. Что потом? Ночевать там или без остановки рвануть дальше, на Москву. Почему-то сменить колесо оказалось целой проблемой. Раз сорвался домкрат, другой. Потом куда-то задевался гаечный ключ. Все валилось из рук, словно некий невидимка из-под тишка подталкивал его. В довершение грянула гроза. Жора даже не заметил, когда наползла громадная, ядовито-желтая, как протухший омлет, клочкастая туча с рваными краями. Сверкнула ослепительно яркая розово-сиреневая молния, а следом громыхнуло так, что он от неожиданности присел. И полило. Он миг вымок, а колесо так и не сменил. Вернее, не закрепил. Ну и черт с ним, успеется. Жора уселся в машину. Вода с волос струилась по лицу, затекала за шиворот рубашки. Он вздрагивал, ежился. Вдруг захотелось закурить. Жора полез в карман джинсовой куртки, где, кажется, лежали сигареты. Но сигарет не оказалось. Зато он обнаружил ключи от квартиры. Но не от своей. а чьей же? И тут дошло. Это ключи от квартиры Сергея. Каким образом они попали к нему? Да, конечно. Он последний выходил из дома. Как сейчас, помнит, запер дверь и побежал на улицу. Еще хотел зайти к Любе и отдать ключи. Ну тут Сэм, эти менты... Сергей, наверное, топчется перед дверью, проклинает его. Нужно немедленно возвращаться. Эх, ничего подождет. Вот если бы он увез их в Москву... Жоры вылез из машины. По шоссе текли извилистые ручьи, однако гроза заканчивалась. Полил мелкий, сеянный дождик, и меж пуховых облаков проблеснуло умытое солнышко. Он поднял валявшийся на земле крестовой ключ, и стал закручивать гайки на колесе. Дело спорилось. Джип рванул по мокрому шоссе в обратную сторону. Высоко в небесах разноцветным коромыслом повисла радуга. Политые леса сверкали, над болотами поднимался пар. Поры земли открылись, она дышала, исторгая из своих глубин тяжелый внутренной дух, горький и сладкий одновременно. Ему показалось, до города джип долетел на одном дыхании — Вот и знакомый дом. Дверцы лифта распахнулись, но на площадке было пусто. Он позвонил. Тишина. Значит, Сергей у Любы. Едем туда. И действительно, в доме номер 13 по проспекту Химиков все были в сборе. На столе стоял самовар, на блюде лежали пирожки, ватрушки с творогом и повидлом, обсыпанные сахарной пудрой дамские пальчики. За столом трое. Директор — Люба и Бланка. — А, привет, — весело сказал Сергей. — Только тебя вспоминали. Люба спрашивает, где наш Георгий. — Сейчас, говорю, подойдет. — И точно. Только произнес, ты на пороге. — Ага, — подтвердила хозяйка. — Да вот ключи, — замялся Жора и протянул связку Сергею. — Спасибо, присаживайся. А мы тут чаевничаем. Вот Бланка нам рассказывает про ночной шум. Она лучше всех осведомлена. Жора взглянул на девушку. — Повтори ему, если не трудно. — Да, пожалуйста. — От Толика узнала, — пояснила она Жори. Сегодня ночью это случилось. Докопались они до каменной кладки, решили потолок склепа. Ну и захотели проверить, что там внутри. Только, конечно, не при всех, а когда народу поменьше вокруг будет. Значит, ночью. Договорились самостоятельно проделать дыру в своде. Их там четверо было. Сэм, Толик, Семен... Это который рабочими руководит. И Володя, специалист по радиометрии. Конечно, ночью компрессор не включишь. Поэтому решили работать ломами и кирками. Ну и начали по очереди долбить. Кирпичная кладка оказалась очень крепкой. Но за час небольшую дырку все же проковыряли. Решили отдохнуть. Но как отдохнуть? Поскольку свод пробили, надо это дело отметить. Сели в будки, накрыли стол, выпили водки, закусили. Отдых затянулся. Потом Володя захотел, извините, пописать. Он вышел на улицу, отошел в сторону. И тут видит, стоит кто-то. Он только силуэт разглядел. Фонари были выключены, а сверху — это сеть. В общем, темень. Володя знал, кроме них на площадке не должно быть никого. Рабочие ночуют на снятой квартире. Посторонний залез. А может, конкурент. Хочет раньше их в склеп проникнуть. Он подобрал черенок от сломанной лопаты и двинулся к неизвестному. Но тот, хоть и видел, что к нему идут, не двигался с места. Володя подошел поближе, остановился в шагах в десяти и спросил, кто перед ним и что тут делает. Неизвестный молчал. Тогда Володя поднял свою дубину и бросился на неизвестного. Он, похоже, ударил первым. Неизвестный в ответ черенок вырвал и об него же и обломал. Потом стал колотить руками. Эти в будке услышали шум и выскочили наружу. Володя орёт благим матом, а неизвестный молчит совершенно, но продолжает того дубасить. Эти хоть и подвыпили, но все равно соображают. Схватили, что было под руками, ломы, лопаты, и бросились на подмогу. Там бежать-то метров двадцать, а то и меньше. Но пока они суетились, оружие себе искали, неизвестный исчез. Только Володя на земле валяется. Избил тут его сильно. Ну, стали спрашивать, кто бил, почему, а главное, куда он делся. Володя ничего толком сказать не может. Говорит, вроде негр какой-то его мутузил. Это вообще повергло всех в шок. Ни о каких неграх они доселе и не слыхивали. Сэм тогда предположил, что это Георгий, — Бланка указала на Жору. Так себя проявил. Хотел, говорит, в подземелье залезть, и Володя его спугнул. Вот и постарался. Ну, а потом скорую вызвали, а утром — милицию. — И что же, место раскопок милиционерам предъявили? — спросил Сергей. — Нет, конечно. Пролом замаскировали, да, собственно, там и не поймешь. Древний ход под землю или старый колодец. — А этот избитый? — он в вагончике лежит. — Да, значит, говорит, негр его дубасил. Бланка кивнула головой. Сергей невесело хохотнул. — — Негров тут у нас отродясь не водилось, а вот кое-какие твари похуже встречаются. — Какие еще твари? — с интересом спросил Жора. — А такие. Но развивать тему Сергей не стал, а вместо этого налил в расписную чашку дымящегося чая и протянул Жоре. — Пей, закусывай. — Я, наверное, поеду, — неуверенно произнес Жора. — Куда это на ночь глядя? Тут вон какие страсти происходят, а ты — поеду. «Вы уезжаете?» — спросила Бланка. «Не знаю, даже...» «Да никуда он не поедет, во всяком случае, сегодня!» — заявил Сергей. «Тут самые дела разворачиваются, а он в бега. Нет-нет, дорогой Георгий Михайлович, никуда мы вас не отпустим!» Жора не знал, что и сказать. Пару часов назад этот же человек не выказал ни малейшего желания остановить его. А теперь вот не желает отпускать. Поэтому он стал медленно прихлебывать свой чай собираясь с мыслями. — Нам пора, — неожиданно сообщил Сергей. Жора поставил недопитую чашку на стол и послушно поднялся. — А с чего вы так вдруг заторопились? — недоуменно спросила Люба. — А может, просто прогуляться желаем? Вон, погода то какие! После грозы все благоухает и цветет. Наш герой понял. С ним просто хотят переговорить конфиденциально. Он попрощался, сунул ноги в кроссовки и вышел из квартиры. За ним выскочил Сергей. Похоже, он был чрезвычайно возбужден. «Слышал?» — воскликнул он еще перед лифтом. «Ну?» «Похоже, началось». «Что началось?» «Кто, по-твоему, напал на этого Володю?» «Откуда я знаю?» «Но предположения какие-то у тебя имеются?» «Да черт его знает. Может, какой-то пьянчуга туда в потемках забрел, или житель соседнего дома, возмущенный непрерывным грохотом». Решил таким образом выразить свое негодование. Пенчо забрел. «Чепуха! Это они!» «Да говори ты толком!» «Погоди. Я тебе дам прочитать один документ. А до этого ни слова. Едем в музей, документ находится там». Они сели в джип, и жор направил его в сторону музея. Гроза, между тем, похоже, вновь возвращалась. Небо заволокло тучами, погромыхивал гром, но дождя пока не наблюдалось. Когда машина остановилась возле служебного входа, стало совсем сумрачно. Внезапно налетел мощный порыв ветра. Джип тряхнуло так, словно он был сделан из картона. Открытую дверь едва не вырвало с корнем. Жора и Сергей выскочили из машины и, пригибаясь, бросились ко входу. Мрак прорезал ослепительный всполох. А следом раздался мощнейший раскат. Впечатление создалось такое, словно треснули небеса. Сергей поспешно отворил дверь, и они очутились внутри. Все так же пахло пылью и мастикой для натирания полов. Сергей, не выключая света, проследовал вперед по коридору, а Жора ощупью пробирался следом. Щелкнул выключатель, Сергей подошел к сейфу, открыл его и достал оттуда пластиковый пакет, из которого извлек сильно обгорелую книгу типа амбарной. «Вот, почитай!» — протянул книгу Жоре. «Только осторожно, она очень ветхая». «Что это?» «Дневник профессора Струмса. Сильно пострадал при пожаре, однако вполне читаем». «Откуда он у тебя?» «Долго рассказывать, да и какая разница?» Но ну, документ подлинный, можешь не сомневаться. Ознакомься, и тебе кое-что станет понятным». «Здесь, что ли, читать?» «Зачем здесь? У меня!» «Поехали поскорее, пока не ливануло». «Но они не успели». Дождь забарабанил по крыше, застучал в окна. Лило так, словно прямо над ними был установлен пожарный бронзбойд. Сергей вновь засунул книгу в пакет, а пакет затолкал под рубашку и махнул Жоре рукой, приказывая следовать за собой. Они выскочили из здания музея и бросились к машине. Заняло это всего несколько секунд, однако оба изрядно вымокли. — Прямо тропический ливень, — заметил Жора, разводя джип. — Сейчас кончится отозвался Сергей. «В светлом действительно климат довольно необычный. Если дождь, то не низвергается водопадом. Если снега, то заваливают с головой. А ведь средняя полоса. Вокруг нас самая обычная среднерусская погода. А здесь словно аномалия, все гипертрофировано. То ураган, то град с яйцо». Пока они возвращались к дому Сергея, до которого езды пять минут, дождь действительно кончился так же внезапно, как и начался. — Ты, наверное, кушать хочешь? — поинтересовался Сергей. — Горячей пищи нет, но могу поджарить яичницу. А то ограничимся пивом и закусками. В холодильнике есть чешский стандарт — темное бархатное пиво, очень даже неплохое. Из закусок имеются консервы из крабов, солями, сыры, чеддер, ракфор и пармезан, ветчина и карбонат, а также осетрина горячего копчения, маслица вологодская, ну и хлебушек бородинский, а хочешь белый. «Между прочим, свежайший». «Богато живешь», — удивился Жора, привыкший, что в этом доме отдают предпочтение самой простой пищи. «С чего бы вдруг подобная роскошь?» «Я, конечно, не гурман, но иной раз хочется отведать чего-нибудь вкусненького», — отозвался Сергей. «Ты словно знал, что я вернусь. Еды тут намного больше, чем нужно для одного человека». «Знать не знал, но предполагал. У тебя ведь колесо спустило». «Откуда тебе это известно?» Сергей некоторое время не отвечал, только улыбался. Потом объяснил. — Да по одежде определил. На коленях, когда ты вошел в квартиру к у тебя грязь была, словно бы ты стоял на земле. И руки замасленные, и грязные. Несложно догадаться. — Ты прямо Шерлок Холмс, — с добродушной насмешкой произнес Жора, — дедуктивный метод применил. А я-то думал... — Что ты думал? — Подстроен прокол колеса, а потом с этими ключами... Понимаю, конечно, чепуха, но выглядит все довольно странно. Отъехать толком не успел, как пришлось возвращаться. Ладно, налей пивка. С возвращением! Иронически хмыкнул Сергей, чокаясь своим стаканом с Жорой. Все, что не делается, делается к лучшему. Ты еще не уехал, а я успел соскучиться. Пива оказалось в достатке, было оно свежим, холодным и вкусным, а лучшие закуски и не приходилось мечтать. Поэтому, когда Жора встал из-за стола, ему захотелось немного полежать. Он улегся на тахту, включил торшер. Взгляд упал на лежавший тут же пакет с обгоревшим дневником. «Глянуть, что ли?» Он достал обугленную с двух верхних углов книжку, развернул. Огонь не особенно повредил ее. Первая страница читалась вполне нормально, хотя начальные строки отсутствовали. «Второй раз!» Прибыли мы сюда с некой петуховой Валентиной Серг, довольно забавной. Эта самая петухова стала невольной жертвой здесь. Но приехала она сюда, так сказать, на отдых, грибы собирать, ну и забре... Ре-клабище. И увидела обряд. А утром на одном из могильных памятников обна... и дату собственной смерти. Ей предстояло прожить еще 30 дней. Леона она приняла происходящее за чью то злую шутку, но потом с ней начали ные странные явления. Причем не только в самой Лиходеевке, но и после то она вернулась домой. Нужно отметить, что она связалась с местным краеведом музея Забалуевым энтузиастом-собирателем Воробьевым. Те хотя таны в данном процессе, но планы здорового любопытства а также сострада две нечистых сил. Они приехали вместе с ней в Лиходеевку, сразу же помчались бище и пытались рассеять ее страхи, нашли памятник, на котором якобы писано ее имя и дата предполагаемой смерти. Фамилия на надгробье действительно Лапрохожей, а год рождения и смерти и близко не совпадал. Короче говоря, успокоил нщину. Но на обратном пути их мотоцикл попал в аварию. Пострадали лишь мужчины. Петухову осталось целой и невредимой. Однако странности с ней продолжались. Нужно заметить, со следопытами Забалуевым и Воробьевым я познакомился еще до вышеуказанных событий, когда явился в музей, представился энтомологом, специалистом по бабочкам, и сообщил, что меня особенно интересует редкий подвид — тропус. Мёртвой головы, ночной бабочки из семейства бражников. Собственно говоря, так оно и было. Я действительно увлекаюсь энтомологией. Это ни для кого не секрет. Так вот, я сообщил следопытам, что редкий вид мёртвой головы обитает именно в окрестностях Лиходеевки, и что я в ближайшее время собираюсь туда отбыть. В качестве источника информации о редком подвиде бабочки я сослался на книгу некого майора Какуева. «Сонмище демонов черных и белых». Издание, можно сказать, уникальное. Кроме всего прочего, на нескольких страницах этой забавной книги описывалось, как автор присутствовал при воскрешении мертвого тела, а именно своей возлюбленной, девицы Суриной. Кроме того, в книге имелся рассказ о неком таинственном ордене колдунов, существующем будто бы на Руси с незапамятных времен и гнездящемся в Лиходеевке. Я дал почитать книгу одному из энтузиастов, а именно Воробьеву. В свою очередь, этот Воробьев сообщил о ранее мне неизвестной рукописной книге некого семинариста Воздвиженского, касающейся Лиходеевки. И вот мы с Воробьевым и моим помощником Николаем Беловым отправились в эту деревушку. Конечно, нашей целью было отнюдь не поиски редкой бабочки, а обнаружение реликтовых биообъектов или, проще говоря, живых мертвецов. Прибыли мы туда, разбили лагерь неподалеку от деревни и занялись исследованиями. Почти сразу же отыскали кладбище. Приборы зафиксировали несколько мест, где лежали предполагаемые объекты. Решили раскопать один из них. Остановились на могиле упомянутой выше девицы Суриной. К тому времени я посвятил нашего добровольного помощника Воробьева в истинной цели экспедиции. Июльским днем прибыли мы на кладбище и принялись за раскопки. До гроба докопались довольно быстро, вскрыли его. Я ожидал увидеть нечто подобное, однако, по чести говоря, несколько опешил. В гробу лежало существо, более всего похожее на мумию. Обтянутый серо коричневой кожей скелет, лицо скорее маска, но главное, имелись глаза. В них даже отражался свет. Ассистент мой, да и воробьев, несколько струхнули. Действительно, мертвое тело производило отталкивающее впечатление но они взяли себя в руки и принялись исследовать тело, а именно измерять его температуру. В этот момент я осознал, что за нами наблюдают, причем, видимо, с самого прибытия. Вдруг, откуда ни возьмись, появился милиционер. Довольно нелепая в подобной глуши фигура. Строгим тоном он принялся расспрашивать нас, кто мы такие, откуда сюда явились и чем занимаемся. Вначале, каюсь, я принял это существо за подлинного стража порядка. Однако очень быстро понял — перед нами отнюдь не представитель органов, а оборотень. Выдали его глаза. Это были глаза древнего старика. С молодым лицом милиционера они никак не вязались. Однако я показал ему документы, разрешающие нашу деятельность, и потребовал предъявить свои. Но мнимый страж порядка ничего предъявлять не стал. А вместо этого осмотрел место раскопок и констатировал — Дарью раскопали. Тут и вовсе стало ясным, кто перед нами. Лжемилиционер после этого удалился на прощание, заметив, «Сегодня Дарья сама к вам в гости придет». Мой ассистент попробовал задержать оборотня, но это не удалось. Однако я понял, хозяева здешних мест просто так нас не отпустят. Поэтому по возвращении в лагерь принял соответствующие меры. А именно, окопали лагерь, приготовили горючее и... В этом месте кусок текста был тщательно замазан чернилами. Наступил вечер, мы сидели вокруг костра, пока что ничего не происходило, однако сам воздух был насыщен неопределенной опасностью. Ровно в полночь они пожаловали. Их было довольно много, сколько точно не могу сказать, но, несомненно, не меньше двух десятков, а возможно, и значительно больше. Мы подожгли, налитое в борозду окружавшую палатку и костер топлива. Создания толпились возле огня, не в силах преодолеть его. Время от времени то одному, то другому удавалось проскользнуть сквозь огненный барьер, но мы успешно отбивали атаки. Сражение продолжалось около часа или чуть больше. Потом пришельцы внезапно пропали. Я успел заметить, что кроме них на месте битвы присутствовала еще одна группа. На этот раз, несомненно, люди. Участие в атаке они не принимали, но стояли поблизости поэтому я хорошо их разглядел. В основном это были немолодые женщины, но среди них выделялся древний старец. На следующее утро мы обследовали место столкновения. Никаких следов, кроме тех, что оставили мы, не наблюдалось. Нужно отметить добровольный помощник Воробьев, натерпевших страх, у нас покинул. Потом мы отправились в деревню, надеясь повстречаться с кем-либо из ее обитателей с целью получения информации. Однако Лиходеевка словно вымерла. Ни в одну избу мы так и не попали. В итоге попытаюсь сделать краткий вывод. Информация о сущностях, которые я бы осторожно назвал биообъектами, неясного происхождения, подтвердилась. С теми, кто руководил действиями биообъектов, пообщаться не удалось. С прецедентом Петухова я столкнулся в ходе своего второго приезда. Рассказал мне о ней все тот же Воробьев. Факты, связанные с ее делом, я описал выше. Однако, как уже указывалось, экстраординарные события продолжали происходить с ней даже после того, как она вернулась из Лиходеевки. На этом рукопись обрывалась. Жора бережно закрыл книгу и положил ее назад, в пакет. «Прочитал», — сообщил он Сергею. «Ну и как впечатление?» «Да как сказать, если это не выдумка, записи принадлежали именно Стромсу». «Да не сомневаюсь я, но ведь и он не мог все придумать». К тому же мне неизвестно, кто таков этот Струмс и чем он на самом деле занимался. Судя по стилю и чернилам, написано это в конце 50-х годов. Ну, может быть, чуть позже. Не думаю, что тогда интересовались биороботами. Разными там андроидами. Времена были не те. Ты уверен? Да как сказать, не знаю. Ладно, дело не в этом. Думаешь, почему я дал прочитать тебе рукопись именно сейчас? Вот уж не предполагаю. «А рассказ Бланки помнишь?» «Ну?» «Про то, как на одного из поисковой группы Володю, кажется, напали». «Да, он утверждает, что напал негр», — Жора рассмеялся. «Со страху чего только не покажется». «Так вот, это был вовсе не негр». «Это понятно». «Тогда кто же?» «Ты уже спрашивал, не знаю я». «А я знаю. На Володю набросился такой вот оживший мертвец». «Ну, не верю я в подобные вещи, хоть убей, не верю». «Но ведь ты сам видел». «Что я видел?» «Или не помнишь? Подземелье, склеп, гроб, мертвец?» «Ну, видел, видел. А дальше-то что?» «Тело, как ты помнишь, не полностью подверглось разложению. Вернее, вовсе не подверглось». «Это не доказательство. Подобные мумифицированные останки встречаются довольно часто. Причина их образования — особая почва, сухой воздух, бальзамир, да мало ли чего еще. Но глаза...» Вспомни глаза, они живые. Да, поблескивали. Но живые? Не уверен. Возможно, это натеки смолы или вставленные стекляшки. Какая смола? Какие стекляшки? Что за бред? Она живая. Вот это как раз бред. Тело пролежало под землей полторы сотни лет, а то и больше, и вдруг жива. А рукопись Струмса? Записки сумасшедшего. Сергей замолчал, налил себе пиво и залпом выпил. — С тобой, прежде чем разговаривать, нужно сначала гороху наесться. Жора засмеялся. — Могу заявить то же самое. Ты меня с самой нашей первой встречи убеждаешь в существовании каких-то зомби, будто бы покоящихся в здешней земле. Не пойму только, зачем. Хочешь отпугнуть от поиска вклада? Но я и так не больно-то ищу его. Морочишь голову, чтобы набить себе цену? Как будто не похоже. Тогда для чего? Желаешь своими глазами увидеть, как оживает мертвец? Больше всего на свете, насмешливо произнес Жора. Тогда пошли? Куда опять? В подземелье. Может, хватит приключений на сегодня? Нет, не хватит, не хватит! Я хочу убедить тебя раз и навсегда. Да не удастся. Посмотрим. Давай, вставай. Через пару минут Джип подъехал к дому, в котором проживал Каковенко. Старый мореход сидел на лавочке перед подъездом в окружении старушек и попыхивал неизменной сигарой, что-то снисходительно им рассказывал. Увидев вылезающих из машины Жору и Сергея, он неторопливо встал и пошел им навстречу. «С чем пожаловали, господа?» «Да все с тем же. Нужна твоя помощь, старик. Вот этот деятель не верит в существование живых мертвецов», сообщил Сергей. «Напрасно!» «Только не нужно на меня давить», — воскликнул Жора. — А никто и не давит, — отозвался Сергей. — Скоро сам убедишься. — Значит, снова полезем? — спросил Каковенко. — Верно мыслишь, старик. Полезем. Только не туда, куда в первый раз лазили. — Интересно, куда же на этот раз? — В тот колодец, что у тринадцатого дома. — Туда ни за какие ковришки. Хоть чего сулите. — Ладно, полезем сами, а ты подстрахуешь. Каковенко в сомнении тёр лысину. Видно было, старику и хочется принять участие в новой экспедиции. И в то же время боязно. Жора тоже вдруг смутился. Всегдашняя его самоуверенность куда-то пропала. Он пытался храбриться, но предчувствие неких событий, противостоять которым он был не в силах, леденило голову, сушило слюну. Жора понимал. В своем отрицании он зашел слишком далеко. Нужно было либо решаться на дальнейшие действия, либо признать свое поражение. Но самолюбие мешало сделать последнее. «Ладно», — тихо сказал Каковенко, — «идемте».